Внутри нас есть тот, кто знает правду. Выше мы рассмотрели ряд когнитивных искажений, которые по уже описанным причинам загружены в человеческий мозг самой природой, после чего поддерживаются и дополняются социально-культурной средой. Вспомним далее, что человек есть система потребностей и действующих сил, как бы мини-личностей, находящихся между собой в борьбе за приоритет. Всякий раз, когда мы всерьез колеблемся, выносим ценностное суждение и предпочитаем одно другому, внутри нашего я разворачивается очередное сражение. В нем разные части психики вводят друг друга за нос, и возникает пресловутый самообман. Объединенные силы этих трех действующих начал так к о л о с с а л ь н ы что вообще становится непонятно, как нам удается функционировать и добиваться хотя бы какой-то ясности. Это было бы невозможно без противодействующей им инстанции. Из самых древних времен было замечено, что внутри нас есть нечто, что остальные части психики стараются обмануть о ж е с т о ч е н и е всего. Что важно, им будто бы никогда не удается этого окончательно добиться. Как бы мы ни запутались в сетях обмана, внутри остается островок света, пребывает некто, в е д я щ и й правду. Наблюдая за погрязшим в ослеплении человеком, мы зачастую говорим, чувствуя это, что вопреки видимой убежденности в глубине души он знает правду. Аналоги этого выражения существуют в большинстве современных языков. Среди коих английский ухватил данное явление с поэтической безупречностью. He knows it in his heart of hearts, говорят англичане, что дословно означает он знает это в своем сердце сердец. Сердце сердец, известное также под именами совести, внутреннего голоса и самости, есть по своему существу наш разум в его узком этико-философском понимании, идущем от древних греков и индусов. Это не просто калькулирующая способность суждения, а пространство наибольшей доступной нам сознательностью и ясности видения, то, что в мифологических традициях часто изображается как парящий глаз, например, глаз гора у египтян. Это, если угодно, наше высшее я, существующее будто бы в некоторой автономии от остальных частей психики. С точки зрения нейробиологии за него в значительной степени отвечает часть мозга под названием дорсолатеральная префронтальная кора в верхней части лба по обе стороны от центра. Именно там наблюдается интенсивная активация при принятии взвешенных разумных решений с долговременной логикой. Когда человек пытается освободиться от искажений и эмоциональных факторов. Напротив, вентромедиальная префронтальная кора в районе третьего глаза по самому центру сильно возбуждается, когда мы действуем под давлением искажений и эмоционально окрашенных программ с краткосрочной логикой. Через нее на процесс принятия решений активно влияет залегающая под корой мозга лимбическая система, управляющая базовыми потребностями и аффектами. Наиболее яркой и известной исторической иллюстрацией частичной обособленности внутреннего голоса является так называемый д а й м о н или Демон Сократа. В диалоге Фиаг он описан следующим образом: благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений. Это голос, который, когда он мне слышится, всегда, чтобы я н е собирался делать, указывает мне отступиться. Но никогда ни к чему меня не побуждают. Уникальности гения Сократа состояли в том, что он всегда следовал этому голосу, что отвело ему место в истории не столько мыслителя, сколько героического этического образца. Даймон не позволял Сократу заниматься государственными делами, смотрите Аполо гию Сократа, и увязнуть в греческой политике или каком ином занятии, кроме философии. Благодаря этому он посвятил себя тому, к чему обладал наибольшим дарованием и интересом: поиском истины и свободным беседам на улицах Хафин со всеми желающими, которые оказали такое грандиозное влияние на современников и ход всей последующей истории, что это трудно переоценить. Наконец, Даймон удержал мыслителя от подготовленного друзьями бегства из тюрьмы. где тот должен был коротать время в ожидании смертной казни и понадуманному обвинению в идеологическом развращении молодежи. Сократ был стар, жизнь его на самом склоне. Он уже сказал все, что мог, и далее его по его собственному признанию ждали бы только болезни и умственное увядание. С другой стороны, ничто не смогло бы увековечить его идеи и их революционный импульс лучше, чем мученическая смерть за свои убеждения. Такая же, которую затем претерпели многие другие с теми же историческими результатами. В этом вопросе, как и в прочих, сердце сердец п о д с к а з а л о ему правильное решение. Но почему эта инстанция правды претерпевает такое поругание? Почему человек не хочет слышать ее до такой степени, что всякий, кто делает это, так сильно выделяется среди своих соплеменников, что приобретает славу святого, мудреца или героя? Причина в том, что этот голос всегда зовет нас наверх. Путь же туда, путь в гору, всегда труден. Он означает преодоление естественной гравитации жизни, преодоление творческого дискомфорта и собственных ограничений. Внутри нас есть много сил, которые предпочли бы избежать этого, предпочли бы, чтобы мы стояли на месте, ходили кругами или скатывались вниз. В том числе древние программы экономии энергии и обыкновенно крайне близорукие интересы лимбической системы. Мы отворачиваемся от даримых внутренним оком озарений, поскольку если мы действительно увидим то, что оно показывает, у нас более не будет оправданий для бездействия, для у в и л и в а н и я от своего долга перед собой. Какова мера нашей ответственности за то, что наша жизнь совсем не такая, какой мы хотели бы ее видеть? Что мы делаем или, напротив, не делаем из того, что, как мы прекрасно знаем, должны? Отчетливое признание проблемы означает необходимость ее решать, порождает вину за ее нерешенность и это вводит в состояние болезненной неопределенности и напряжения. Да, это будто бы проще отводить взгляд от кренившейся на бок полки, чем починить ее. Проще развлекаться или бездельничать, а не учиться в те немногие годы, что отведены на получение образования. Проще провести несколько десятилетий в мучительном и разрушительном браке, полном горечи, неудовлетворенности, жажды мщения, чем привести себя и свою личную жизнь в порядок. Простота сия, разумеется, обманчива, ведь нерешенные проблемы, нереализованные возможности и неоплаченные счета множатся. е жизнь обязательно взимает по ним долги с процентами, которые приходится платить нашим будущим я. Отказ видеть то, что можешь видеть, и действовать в соответствии с этим, приводит не только к личным, но и к историческим катастрофам. Все, кто всерьез размышлял над трагедиями XX века, пришли к выводу, что вызванные они были вовсе не фундаментальными историческими процессами. Они возникли как следствие сперва маленьких, но затем все более растущих предательств и обманов, совершавшихся внутри обычных людей. Это не внимание к тому, что знаешь в глубине души способность сделать из человека инквизитора, чекиста, доносчика, надзирателя концлагеря, хунвейбина. Они не есть какой-то другой вид существ, отличающийся от тех, кого мы видим вокруг себя к а ж д о д н е в н о Не стоит наивно заблуждаться на этот счет. Более семидесяти лет психологических исследований, в том числе в рамках социальной психологии, с несомненностью свидетельствуют, что не требуется никакой предрасположенности к насилию или специфического типа личности, чтобы человек превратился в орудие крайней жестокости или носителя безграничной подлости. Эмиль Чоран писал: «Можно предвидеть все, кроме глубины своего падения». Однако заглянуть в эту бездну в наших интересах, ведь то, что отделяет основную массу людей, тех, кого мы каждый день видим мирно шагающими по улицам, от учинения бойни или крайнего личного регресса, это череда шагов в определенном направлении, каждый из которых мал и подчас едва заметен. Путь этот короче, чем может показаться, и опасен он еще и потому, что совершается незримо. Год за годом, привыкая пускать себе пыль в глаза и избегая ответственности за свою жизнь, человек оказывается способен на что угодно. И пустое дегенеративное прозябание есть с а м о е н е в и н н о е из возможностей. Внутри нас есть тот, кто знает правду, неабсолютную и не погрешимую, но в той мере, в которой она нам доступна в конкретный момент нашей жизни. Чтобы начать избавляться от иллюзий, начать самоосвобождение, вовсе не требуется исследовать некие новые и изощренные пути мысли, подвергать все сомнению и переосмыслению. Достаточно опереться на тот островок ясности, что в нас присутствует уже сейчас, удерживать на нем пристальное внимание и любовно кормить, дабы он рос вширь и вглубь. Предлагаемые этим внутренним оком инсайты обременяют нас ответственностью. призывают к борьбе со своими страхом, усталостью, леностью, неуверенностью, творческим дискомфортом. Соблазн заглушить и подавить их велик, так как заветы эти тяжелы. И все же альтернатива стократ тяжелее, как для окружающих, отравляемых миазмами непрожитой жизни, так и для нас самих. И б о о б м а н ы в а е м мы не стоит забывать, лучшую часть себя. От правды к правдивости. Понятно, почему мы должны воспитывать в себе привычку прислушиваться к з а в ы щ е м у верх голосу, голосу в глубинах нашей психики. Существуют однако причины, по которым не следует водить занос и окружающих. Они были известны с глубокой древности, и особенно здесь отличились персы, об обычаях которых Геродот, отец исторической науки, оставил следующее любопытное наблюдение. Детей от пяти лет до двадцати, пишет он, обучают только трем предметам: ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду. На и г н у с н е й ш и м пороком, продолжает Геродот, почитают они ложь, а вторым после всего быть в долгах, как по многим другим причинам, так и потому, что должнику всегда необходимо бывает лгать. Нравственный кодекс персов вовсе не был уникальным явлением. Убеждение, что правдивость является высочайшим моральным оперативом, мы находим в основании всех мировых религий и большинства философских учений. Можно ли считать подобные призывы простым н р а в о у ч е н и е м способствующим, как и всякая популярная мораль, выгодам не конкретного индивида, но скорее общества? Разумеется, это в интересах группы, если входящие в нее люди отличаются честностью. поскольку означает, что они выполняют свои обязательства и довольно предсказуемы. На них можно рассчитывать, оказывать им помощь и получать помощь. С ними можно заключать сделки и координировать усилия, не опасаясь удара в спину, за счет чего повышается сплоченность группы, ее синергическая эффективность и во времена мира и во времена войны. Правдивость таким образом есть форма взаимности. А последняя представляет собой саму суть протоморали многих млекопитающих, от крыс и волков до шимпанзе и homo sapiens. Чем меньше градус правдивости и взаимности в группе, тем хаотичнее и бессильнее она. Входящие в нее единицы неохотно объединяют усилия и находятся в постоянных конфликтах. В природе достаточно пары аморальных индивидов. То есть не играющих по правилам взаимности и не учитывающих групповой интерес, чтобы вся группа быстро дошла до вымирания. В качестве примера можно взять наших ближайших сородичей шимпанзе. Порой они проявляют чудеса эмпатии и взаимопомощи, но у них есть и темная сторона. Они не брезгуют отбирать еду и воровать даже у собственных детенышей. Им знакома месть, жестокость, война за власть, а время от времени они прибегают к убийству и поеданию себе подобных, каннибализму. Когда в обезьяннем сообществе заводятся те, кто бесконтрольно обращают эти темные инстинкты против собственных членов, всему сообществу приходит скорый конец. В первую очередь выживают, следовательно, группы с высокой внутренней солидарностью и честностью. В связи с чем до наших дней сохранились общества с такими религиями, которые ее проповедуют и стараются усилить. Остальные уже давно сгинули. Взаимность и правдивость есть фундамент социального взаимодействия, но подобная профанная точка зрения совсем не исчерпывает глубины предмета. Более высокий уровень постижения ее ценности, именно для индивида, а не только для общества, был доступен великим мыслителям и пророкам, начиная от з а р а т у с т р ы Будды, л а о ц з ы Сократа и Иисуса, хотя они никогда не формулировали этого ясно. Оно было доступно часто в полуинтуитивной форме практически всем монашеским и духовным движениям Индии, Китая, Ближнего Востока и Греции. Где повсеместно существовал запрет на произнесение лжи. Запрет этот не связывался с некой греховностью, а был очень прагматическим, холодным расчетом, что особенно подчеркнуто проговаривалось в ранних й о г е буддизме, сангхе и иных индийских практиках. Подобно, к примеру, половым отношениям, ложь для этих людей не содержала в себе чего-то глубинно порочного, просто она подрывала силы и сбивала с курса. Это было как плохим выбором питания для спортсмена. Если хочешь, пожалуйста, молния тебя не поразит, но в высшей лиге ты уже не сыграешь. Как мы помним, наши творческие и созидательные инстинкты, все, что противостоит бессмысленному страданию и искажениям восприятия и жажде т вверх, не являются единственной частью личности. Мы суть арены битвы разнонаправленных сил, среди коих много таких, что заставляют человека без всякой нужды страдать, разлагаться, разрушать себя и окружающее, ходить кругами и действовать себе во вред. Все это специфические мозговые модули, нейронные сети, которые в силу устройства нервной системы укрепляются при периодической активации и теряют силу при периодической деактивации. Когда мы боимся проговаривать правду, как внутри себя, так и другим, когда мы опасаемся признавать, кто мы есть и чего хотим, мы выбиваем почву из-под ног у соответствующих инстинктов. Из психологической и с нейробиологической точки зрения акт осознания и затем уверенной, свободной артикуляции есть деятельность, трансформирующая нашу личность и наш мозг. И это прекрасно заметно на визуализациях ФМРТ. Отказываясь вытаскивать на свет то, во что мы действительно верим, мы начинаем все больше сомневаться в этом. Мы с меньшей охотой п р и т в о р я е м его в жизнь и лишаем энергии. Нас одолевают противоположные силы, захватывают идеологические вирусы из внешнего мира, и мы с легкостью увязаем в этой т р я с и н е Существование человека, не следующего максимальной доступной ему ясностью, не поддерживающего ее актами речи, оказывается подчинено внешнему центру дотерминации поведения, противоречащим его природе установкам. Во-вторых, ложь не просто эфемерное колебание воздуха, но поступок, активно меняющий обстоятельства жизни. Выпущенная на волю, она вынуждается измерять с ней свое поведение, фильтровать слова и реакции, чтобы избежать обличения. Ложь создает специфические ожидания у окружающих, влияя тем самым на наши действия и жизнь начинает зависеть от длинной цепочки недосказанностей и искажений. Человек не только сажает себя на эту цепь, но и должен бдительно следить за исправностью каждого звена, ведь от этого теперь зависит то, чем он обладает и за что так держится. Ложь таким образом имеет свойство постепенно создавать специфическую структуру внутренней и внешней реальности, в которой мы оказываемся вынуждены играть п о чуждым нашему существу п р а в и л а м то есть оказываемся несвободные. Люди идут на компромиссы с осознаваемой ими правдой, соблазнившись материальным благополучием, статусом, властью или вниманием конкретного человека. Порой этого действительно удается достичь, однако краткосрочные выгоды оборачиваются долгосрочными потерями. Само стремление к ним основано на ошибочном понимании устройства человеческой психики. Нам не приносит прочного счастья то, что противоречит прогрессивной и творческой части нашего я, сколь бы желанным оно ни казалось. Ложь накладывает печать на род занятий, круг общения, набор тем и привычек. Они становятся подчинены ложному ориентиру. Человек попадает в окружение людей, общение с которыми возможно лишь если он будет значительно редактировать собственную личность, коверкать или скрывать какую-то важную правду, порой подавлять самое сильное и ценное в себе, или же это общение просто не в состоянии раскрыть своего подлинного потенциала, лишается перспектив, поскольку в нем не звучит самое важное. Если тем, кто заминает или коверкает правду, удается все задуманное, они поселяются в золоченной клетке на золоченной цепи. Жизнь в ней в лучшем случае подобна коматозному сну, лишенная полноты и смысла, но не чрезмерно тягостная, за счет самоослепления и предельного урезания личностью. В худшем же случае их всю жизнь гложет червь сомнения и тоски. заставляя недоумевать, как так вышло, что получая желаемое, они все равно остаются с пустыми руками. Недостаточно не в р а т ь себе, это будто бы очевидно, хотя непросто. Необходимо сделать следующий шаг и привыкнуть к активной манифестации доступной нам ясностью. Недостаточно воздерживаться от лжить тем, с кем нас сводит судьба. Требуется сообщать им правду, прежде всего о том, кто мы, во что мы верим и к чему стремимся. Это задает верные ожидания и потому так меняет ткань реальности, что нам все менее нужно прогибаться под чуждый ориентира. Такова была, я полагаю, одна из революций великих пророков. Они не ограничивались этикой воздержания, и дальше всех здесь пошел Будда, пройдя обучение сперва джайнизму, а потом йоги у Алары Каламы. Он отверг их все и в немалой степени по этой самой причине. Джайны, йоги, как и остальные, учили его, что д а бы добиться личной трансформации, счастья и избавления от сансары, нужно очистить себя от лжи. Будда осознал, что этого мало, и нужно деятельно утверждать правду. Они учили, что нужно воздерживаться от причинения вреда. Будда понял, что этого мало, и требуется деятельно способствовать благу. И так со всеми остальными правилами, которые они проповедовали. Приносимые ложью краткосрочные выгоды чаще всего оборачиваются долгосрочными потерями и еще по одной довольно очевидной причине. Дело в том, что жизнь представляет собой не одну игру, в которой нам нужно достичь победы любой ценой, а длинную и взаимосвязанную последовательность взаимодействий. Хотя нечестность может быть крайне эффективным средством для достижения желаемого в одной из них, ее использование способно сильно подорвать интересы человека в будущем. И создать условия для последующих поражений. Она обходится слишком дорого, поскольку имеет свойство выходить на свет и тем самым наносить ущерб репутации и отношениям с окружающими. Допустим, несколько раз вы успешно жульничаете в карточной игре, но что обычно и происходит? Это вскрывается. Да, вы одержали пару побед, но больше вас не приглашают за стол и смотрят теперь как-то искоса. Люди, игнорирующие широкий контекст последствий собственных поступков, уподобляются тем, кто ловит рыбу золотым крючком. Когда леска обрывается, то весь добытый таким образом улов оказывается несопоставим с тем, что они в итоге теряют. Каждому очевидно, что корректное знание является жизненной необходимостью. От него зависит, до какой степени мы можем добиться благополучия и свободы. поскольку последние представляют собой меру способности человека проявлять высшие возможности его природы, чтобы наше поведение пребывало в согласии с миром и нашей природой, нам требуется знание о них и знание о себе в самую первую очередь. В этом смысл известных слов Христа из Евангелия от Иоанна: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина в той мере, в которой она доступна нашей способности суждения в каждый момент времени, дает видение верного маршрута, а следование ему и равнозначно свободе. Равно как и счастью, творческую мощь и смысл, свободу мы вкушаем не при отсутствии обязательств и долга, но в движении в продиктованном нашим существом направлении, в естественной зависимости. Что менее очевидно, но все-таки совершенно верно. Так это необходимость давать нашему знанию в ы р а ж е н и е что сам этот акт обладает колоссальным п р е о б р а ж а ю щ и м потенциалом. Конечно, правдивость не есть безошибочный этический компас, и не существует столь конкретных и одновременно универсальных принципов, пригодных во всякой ситуации. Тем не менее, воля к правде есть чрезвычайно надежное руководство к действию, к которому следует прибегать много чаще, чем человек привык по сугубо практическим соображениям. Если мы хотим быть, а не казаться, если мы стремимся к счастью и творческой самореализации, обрести их получится лишь в свободе и естественности. Последние же невозможны, когда мы привыкли избегать открытой манифестации правды перед самими собой и во внешнем мире, когда мы искажаем ее или запрятываем, чтобы подладиться под людей и обстоятельства. Конечно, какие-то люди и даже части нас самих будут этой честностью о т с е я н ы Но хотя это может быть тяжело, в конечном счете такие перемены всегда к лучшему. Общение же, с о с т а в ш и м и с я от нее, только выигрывает, ибо встает на прочный фундамент и становится действительно аутентичным. Осмеливаясь быть честнее, мы бывает терпим то, что кажется убытками. Мы не получаем того, что нам будто бы нужно, и утрачиваем то, что берегли. В ретроспективе, впрочем, оказывается, что по большей части убытки эти. исчезновение опухолей и чужеродных наростов на теле нашего я. отделение их болезненно, как всяческая хирургическая операция, но приносит затем огромное облегчение и спасает жизнь. те же утраты, что вполне реальны, все равно меньше и случаются они куда реже, чем когда мы идем на сделки с тем, что считаем правильным, и шаг за шагом отклоняемся от своего пути. в этом последнем случае мы предаем себя. Совершая тягчайший грех, на природе которого следует остановиться подробнее.